Глава 90. Это вражеский лазутчик. Поднимайся с принесённого специально для него кресла, вскричал король, который также изволил присутствовать на церемонии бракосочетания. Эльхорнский шпион, хватайте его. Это в самом деле мой муж, заявила я, откидывая вуаль. Ваш муж? отарапел Клаус Майер, вид у него был ошеломлённый. Надеюсь, он не заколдован, подумала я. Схватила не состоявшегося жениха за руку и потащила к выходу из храма. Может, не стоило этого делать, но оставить его здесь я тоже не могла. Я знала главное: теперь я не одна. Ратценгер не остался в стороне. Выпускать нас он не желал, а потому решил помешать. Взмах руки, и перед нами с Клаусом оказалась магически сотканная сеть, невидимая, но прочная. Она перегородила нам путь к свободе. Я оглянулась и увидела, как с довольным видом усмехнулся придворный маг, очевидно совершенно уверенный в том, что нам от него не сбежать. Меня разобрала злость, такая, какой я ещё не испытывала. Я вдруг увидела перед собой эту сеть, похожую на то, какой ловят птиц, которых потом сажают в клетки и продают на базарах. Она едва заметно переливалась, и я смогла различить узлы, в которых была сконцентрирована чужеродная магия. Я отпустила влажную ладонь своего спутника, вытянула руки и, ухватив сетку за края возле этих узлов, силой дёрнула в разные стороны. В ней появилось прореха, затем ещё одна и ещё. Справившись с препятствием на пути, я снова потянула растерянного Майера за собой. У выхода Доминик уже отбивался от напавших на него стражников. К его услугам было не только оружие, короткий острый кинжал, но и магия. К счастью, соперников оказалось не слишком много. Вся королевская стража здесь бы не поместилась. «Скорее!» – произнес, увидев меня супруг, и мы вместе выскользнули за пределы храма. На воздухе я сразу же почувствовала себя лучше, окончательно стёрнув фату, швырнула её на каменный мостовой и вытащила из волос шпильки, от которых у меня болела голова. "Мини, ты в порядке? Они ничего тебе не сделали?" бросился ко мне Доминик. "Ты приехал. Всё-таки приехал, и ты нашёл меня", выдохнула я. Времени обнять друг друга не было. За нами в любой момент могла последовать погоня. Завернув за угол и найдя укрытие в какой-то нише, мы прижались к стене ближайшего дома. Я перевела дыхание и представила мужчин друг к другу. «Клаус Майер, Доминик Винтергарден, мой муж. Надеюсь, у тебя есть план?» «Мы должны вернуться в Элхорн». «Я не могу вот так уехать с тобой. Моя матушка, они держат ее в плену. Надо найти ее и освободить, пока не поздно». Добавила я со страхом, вспомнив усмешку на лице придворного мага. 안 в безопасности. Что? переспросила я, изумлённо уставившись в лицо супруга. Он выглядел усталым. Долгий же путь ему пришлось проделать, чтобы отыскать меня. Это точно? Откуда ты знаешь? Её освободил тот, кого ты знаешь как господина Вецеля. Ты знаком с господином Вецелем? Да, Мине. Этот человек работает на тайную канцелярию Эльхорна. Прости, что не сказал тебе раньше. Ты мне ещё кое-чего не сказал, произнесла я, начиная догадываться, что моё настоящее имя и происхождение вовсе не являлись секретом для этого человека. Может, потом поговорите и выясните отношения, вмешался немного придя в себя Клаус. Я не знаю, что здесь происходит, но похоже, оказаться в руках людей короля в ваши планы не входит. Надо спрятаться получше. Ты уверена, что мы можем ему доверять? спросил Доминик. Не совсем, ответила я и повернулась к Майеру. Уж не знаю, что тебе наговорили его величество и Ратценгер, но не верь ни единому слову. Они хотят убить тебя, принести в жертву, потому что король, твой дедушка. Что? Король мой дедушка? Но я сирота. На самом деле ты бастард, а твой отец его покойный сын. А ещё он хочет, чтобы я, как природный маг, переселила в твое тело его душу. И это произошло бы практически сразу после свадьбы. Огорошив парня этой новостью, я задала вопрос. Это ведь не ты прислал мне конфеты? Я? Ну их покупал ваш твой дядя. Тоже перестал церемониться молодой человек. Сказал, что это твоё любимое. А про приворотную магию в этих конфетах он не сказал? Что? Приворотную магию? Ещё больше округлил глаза Клаус. Нет. Вот что, нам всем действительно лучше перейти в другое место, проговорил Доминик Винтергартен. Но сначала я наведу на нас иллюзию. Стойте смирно и закройте глаза. Прикрыв веки, я почувствовала лёгкую щекотку, а спустя несколько минут открыла их и не узнала стоящих рядом мужчин. Один стал в два раза ниже и во столько же раз толще. Второй Наоборот, вытянулся как жердь. Лица тоже выглядели по-другому, незнакомо. Оглядев себя, я увидела, что платье на мне красное, а пряди волос чёрные. Долго эта маскировка не продержится, так что поторопимся. Взял меня за руку муж. А вот голос у него не изменился. Даже не верилось, что я его слышу. Доминик привёл нас в узкую улочку, где мы поднялись по боковой лестнице невзрачного с виду домишки и оказались в мансарде. Здесь было пустовато, но чисто. Я ощутив вдруг, как-то разом налившуюся усталость, буквально рухнула на продавленный диван, который после тюфика в моей камере показался мягче любой перины. Где мы? осведомилась я. Это тайное шпионское убежище? А ты Ты давно знаешь, что я это я.